Глава 23. Темнолесье. Вдруг начался ливень. Всего за несколько минут вода насквозь пропитала Кейлину волосы и одежду, отчего кожа начала преть. Прикрывая глаза рукой, он посмотрел на небо. Густые угольно-чёрные облака выглядели так, словно вот-вот сломаются под тяжестью дождя и он Юноша перевёл взгляд на расстилающиеся впереди заросли. Ничего подобного он прежде не видел. Как они и рассчитывали, жутковатое чаще под названием темнолесье появилось на горизонте как раз тогда, когда село солнце. Пейзаж напоминал хаотичную мешанину тёмно-зелёных и истинно-чёрных мазков. Зловещий лес освещали только вспышки молнии, рассекавшие небо над головой, и на мгновение высвечивавшие стаи черных птиц, которые метались туда-сюда, спасаясь от дождя. Кейлин слышал много рассказов о темнолесье, об обитающих там чудищах и тварях из бездны, о деревьях, пожирающих души и сдирающих мясо с костей. Однако ужас истории не шёл ни в какое сравнение с тем, какое ощущение вызывал у него вид этого зловещего места. «Не останавливайтесь!» — прикрикнул Эйсон. «Под деревьями проще укрыться от ливня!» Кейлин почувствовал раздражение Валериса. Дракон укутался в крылья и заворочился у него за спиной. Кейлин ударил коня по бокам, отправляя в быстрый кентер. Дождь, лившийся сверху, теперь хлестал по лицу, заставляя жмуриться. Он почти перестал смотреть на дорогу. О том, что они в лесу, стало ясно по облегчению на коже и изменившимся звукам. Резкий стук капель по плащу сменился более глухими ударами по листве над головой. Кейлина посетила знакомое успокаивающее чувство, как будто он сидит дома и слушает, как дождь барабанит по крыше и окнам. Ёноша вздохнул, утирая лицо. Он расправил плечи и осмотрел густой полог над головой. Он не ожидал, что в лесу будет настолько темно. Даже не скройся луна за пеленой туч, её свет ни за что бы не пробился сквозь беспросветные кроны. Казалось, они угодили в плотный мешок. В отсутствие видимости обострились все прочие чувства. Уши улавливали малейшее покачивание веток. В нос дребил всепроникающий запах суглинг и гниющих листьев, смешанный с плесневелой сыростью древесной коры. Кейлин облегченно выдохнул, когда пространство перед ним озарилось белым светом. Футах в четырёх впереди парил небольшой балдер Такие же шары висели перед каждым человеком в отряде. «Полезная штука», — подумал Кейлин, но сам творить её не хотел. После баловства с ручьём он не пытался коснуться искры. Нужно будет попросить Эйсона, чтобы научил, как творить балдер «До поворота на горный перевал меньше дня пути». — сказал Эйсон и с раздражением отжал из рукава струйку воды. «В этом лесу день и ночь не имеют значения. Свет сквозь полог почти не проникает. Однако нам всё равно нужно поспать и просушить одежду, иначе продрогнем. Проедем ещё где-то час, а потом остановимся. Думаю, лошади столько вытерпят». Он ласково потрепал своего коня по шее, Тот в ответ тихо заржал. Время от времени отдельные капли падали с листьев на шею, заставляя Кейлина содрогаться. Чем глубже они заходили в лес, тем тяжелее становился воздух. Не как в Омском лесу, а физически. полог сдерживал потоп, но вместе с тем не давал улетучиться влаги из почвы и коры. С каждым вдохом в легкие как будто попадал... Густой пар. Чаще, особенно такой непроглядный время словно бы текло по-другому. Куда бы кейлен ни взглянул, возникало ощущение, будто он не сдвинулся ни на дюйм. Он слышал редкое хлопанье крыльев среди ветвей, часто заглушаемое раскатами грома, которые следовали за вспышками молний над головой. Будь он один, то едва ли бы нашел выход отсюда. «Думаю, приехали», — сказал Далин, спрыгивая с лошади. «Какая разница? Здесь всё одинаковое». Остальные согласно замычали. Валерий зевнул и поднял голову, озираясь. Он спрыгнул с лошади и расправил крылья, будто затёкшие ото сна. «Кейлен, Дан в позицию!» — твёрдо велел Эйсон, бросая седельные сумки на землю и доставая из-за спины один из своих клинков. — Прямо сейчас, — со вздохом проворчал Дан, — может, сперва разведём костёр и немного просушимся? В этой одежде мы как в мешке с камнями. — Нет, — отрезал Эйсон, — мы редко решаем, в каких условиях сражаться, а значит, и тренироваться должны также В позицию. Начинаем с пикирующего дракона. Дан тяжело вздохнул, затем тряхнул головой и вытащил меч из ножен. Кейлин сделал то же самое. Бедра и спина у него одновременно затекли и болели. Никогда в жизни он не скакал верхом настолько долго и быстро. А тут еще и этот ливень. Он глубоко вдохнул и выдохнул, принимая позу пикирующего дракона. Кое-какие названия, не все, конечно, начали откладываться в голове. Уже неплохо. «Еще раз!» Это слово подкосило Кейлина окончательно. Они с Даном уже больше часа тренировали удары. Остальные сидели у костра в ожидании, пока зажарится кабанчик, которого Террин подстрелил в окрестностях лагеря. Плечи вопили от боли, а меч будто становился все тяжелее и тяжелее. Казалось, мышцы объяты пламенем. Кейлин сосредоточился на дыхании, Он размашисто рубанул клинком, затем ушёл от воображаемого удара, снова поднял клинок для блока, после чего вогнал его в живот призрачного оппонента. «Стоп!» Его колени опустились на влажную землю. Нахлынула волна облегчения. В животе заурчало от голода. Мозоли, натертые мокрой одеждой, горели. «Дан, иди согрейся и поешь!» Эйсон повернулся к костру, его глаза блеснули. «Дайлин, поднимайся, будешь драться с Кейлином. Давай». Дайлин, гревший руки у костра, поднял растерянный взгляд. прям сейчас? Ну ты посмотри на него, ему нужно отдохнуть». «Сейчас». Вонзив меч в землю, Кейлин поднялся. Сил спорить не было. «Он что, хочет меня убить?» Где-то в глубинах сознания зашевелилось беспокойство. Валерий с лавандовыми глазами наблюдал за юношей, сидя на поваленном дереве. «Слушаюсь», — ответил Далин. Он взял один из своих мечей, прислонённых к сидельным сумкам. Кейлин выпрямился и приготовился к бою. У него не было ни единого шанса. «Готов?» — спросил Далин, вставая в позицию. кейлен ответил кивком. Незачем было тратить силы на слова. Первый же удар оказался тяжёлым. Дрожь отдалась в локоть через предплечье. Плечи свело от усилия. На контратаку энергии уже не хватало, и с каждым отбитым выпадом кейлен чувствовал, как рукоять выскальзывает из пальцев. Далин сделал злобный боковой выпад, и кейлен отпрыгнул назад, чтобы избежать его. Левая нога юноши подломилась от усталости. Колено врезалось в грязную землю, сил не осталось, поражение неминуемо. Это взбесило. Последним, кому юноша хотел уступить, был Далин. Кому угодно, только не ему. Кейлина накрыла теплота. Он почувствовал, как Валерий смысленно поддерживает его и придает сил. Краем глаза он заметил, как Террин с Эйсоном переглянулись. Кейлин рискнул повернуть голову. Дракончик стоял на задних лапах и, смотрел на юношу. Из его горла доносилось утробное рычание. Далин рубанул воздух, но Кейлин встретил удар клинком у себя над головой. Ощутив прилив сил в мышцах, он вскочил. На лице Далина появилась растерянность. Он-то уже думал, что соперник сдался. Они продолжили обмениваться ударами кейлен наступал, переходя из позиции в позицию и совершая молниеносные выпады. Затем инициативу перехватил Далин, заставив юношу обороняться. Это продолжалось несколько минут, но было понятно, что даже свежих сил ему не хватит. Тело снова начало тяжелеть от усталости. Но уступить он не мог. Только не Далину. кейлен отбил очередной удар и отскочил назад, вынуждая соперника пойти за ним. Тот поддался на уловку. Пока Далин его догонял, юноша потянулся к искре так, как научил его Терен. Он увидел шар энергии, парящий в море черноты, вращающийся и закрученный будто клубок. Стихии взывали к нему. Ухватившись за нити воды, земли и огня, Кейлин вытянул влагу из сырой земли и заморозил ее. Далин поскользнулся и не в силах остановиться, грохнулся на землю. Кейлин тут же встал над ним и упер кончик клинка ему в грудь. На лице юноши была довольная ухмылка. Дайлин аж потемнел от ярости. Он отпихнул меч Кейлина рукой. «Ты что, охренел?» — прорычал он, вскакивая на ноги. Кейлин почувствовал укол вины. «Я... Нет, ты всерьез думаешь, что это нормально?» Дайлин толкнул Кейлина. Чувство вины уступило место гневу. Юноша услышал крик Валериса. Тот стоял, расправив крылья, и глядел на Далина. Их гнев был общим. «А ну прекратите! Сейчас же!» — рявкнул Эйсон. «Вы что, дети малые? Разве вам обоим не минуло восемнадцать лет? Разве вы не видели смерть?» Он решительно встал между двумя молодыми людьми. «Ты...» произнес он, указывая на Келлина. «Это была проверка на мастерство владения мечом, а не новым даром, которого ты не понимаешь. Сделаешь такое еще раз, и наш уговор отменяется». Келлин стыдливо повернул голову. «А ты...» — Эйсон повернулся к Далину. «Не должен терять голову. Обстановка меняется, порой стремительно. Окружение может быть твоим союзником...» а в следующий миг обернется врагом. В настоящем бою ты был бы уже мертв. Наши противники способны вытворять с искрой вещи куда хуже, чем это. Не дожидаясь ответов и возражений, Эйсон вернулся к костру. Гнев в груди Кейлина утих не полностью, а продолжал трепыхаться, будто огонек догорающей свечи. Юноша прошел мимо Далина и занял место между Эриком и Данном. «Не обижайся на брата», — Эрик протянул Кейлину кусок кабаневого мяса и несколько ломтиков сыра, завёрнутых в ткань. «Он просто не любит проигрывать». Кейлин рассеянно кивнул и тяжело пыхтя глотнул воды из меха. «Да...» «Так ты теперь у нас тоже маг? Я что, единственный, кто не может колдовать?» Погружённый в свои мрачные мысли, Кейлин забыл про Данна. Из-за всех событий последней пары недель он ведь так и не поговорил с данным как следует. Гнев утих, зато вернулось чувство вины. «Прости, я какой-то сам не свой. Надо было тебе сказать... Нет, я не маг. Терен говорит, что это из-за духовных ус между мной и Валерисом». Дракон подошёл к ним и свернулся клубком у костра. Сияние его белоснежной чешуи завораживало. «Ты дал ему имя?» Кейлин снова почувствовал укол вины за то, что не рассказал об этом другу. «Прости, Дан, у меня просто голова кругом идет. Я придумал его только вчера вечером. Это лед на старом наречии». «Ему подходит», — улыбнулся Дан. Валерис в это время разрывал кабанью ногу. Похоже, ему было всё равно, приготовлено мясо или нет. Впрочем, на жареный он набрасывался с большей охотой. Встретив неприятный взгляд Далина, сидящего по другую сторону костра, Кейлин ощутил прилив гнева, но подавил возникшее чувство. Он был слишком голоден, чтобы злиться. «У тебя уже получается лучше», — искренне, без снисходительности заметил Эрик. «Когда мы только познакомились, я и не думал, что ты вполне можешь постоять за себя. Зато теперь ты не просто держишь меч в руках, а чувствуешь его. Не знаю, понятно ли я говорю, но...» «Понятно. Спасибо». Кейлин благодарно улыбнулся. Эрик относился к нему по дружески даже несмотря на подпорченные отношения с далином «Он был хорошим человеком» кейлин с эриком и данным еще немного поболтали у костра пока кости не прогрелись а одежда не высохла до такой степени что больше не хлюпала при ходьбе впервые за долгое время кейлен смог полностью отвлечься от своих мыслей и просто расслабиться вот почему когда глаза от усталости начали слипаться он изо всех сил этому противился я ложусь спать объявил эйсон «Далин, Эрик, вы двое стоите в дозоре первыми. Я оставлю балдер чтобы вы могли лучше видеть. Заметить шевеление, будите нас. В этом лесу почти у всего есть острые зубы. Остальным я очень советую выспаться». «Я тоже постою в дозоре», — вызвался Террин. «Я не очень устал, а лишняя пара глаз не повредит». «Особенно в таком месте». Эйсон пожал плечами. «Хорошо. Через несколько часов разбудите нас, чтобы вы тоже немного выспались». С этими словами он улёгся у костра, натянув на себя одеяло. Эрик достал из сидельных сумок свои мечи и вместе с Луком и Колчаном закинул их на спину. «Увидимся через несколько часов», — он похлопал Келлина и Дана по плечу, Затем встал на краю лагеря. «Я, пожалуй, последую совету Эйсона», — сказал Дан. «У меня ощущение, что дальше легче не станет. А значит, стоит восстановить силы». Кейлин почувствовал, как ему в ногу что-то тычется. «Да-да, я понял. Я тоже посплю». Он провел рукой по шипам на спине Валериса и услышал тихое урчание. «От истошного крика Кейлин открыл глаза, но сон отступил не сразу. Перед глазами еще стояла туманная пелена. Звон металла о металл прогнал остатки дремоты. Юноша вскочил на ноги и тут же споткнулся о корень дерева, но сумел устоять. Мозг все еще пребывал в рассеянном оцепенении. Со всех сторон шло сражение». Эрик с Даллином стояли спина к спине, а могучие арыки освещенные светом Балдера, окружали их. Эйсон рубил и кромсал пепельно-серых тварей. Земля вокруг него покраснела от крови. Террина видно не было, но для одного данного вокруг валялось слишком много тел, утыканных стрелами. «Меч!» — Кейлин выхватил меч — Только благодаря предупреждению Валериса, прозвучавшему в глубине сознания, он успел развернуться и блокировать удар, иначе ему бы снесло голову. И всё равно от силы столкновения он попятился, ругаясь и пытаясь устоять на ногах. Арак переключил внимание на Валериса, чей ответный крик больше походил на вой волчонка, нежели на боевой клич. У молодого дракона не было ни единого шанса. Неожиданно для Арака Кейлен прыгнул на него сбоку. В момент столкновения он испугался, что массивная тварь не сдвинется с места. Это все равно, что пытаться опрокинуть стену. Однако удача оказалась на стороне юноши. Арак оступился, и они вдвоем, перекувыркнувшись через сидельные сумки, упали на влажную лесную землю. кейлен не стал ждать, пока чудище придет в себя. Поднявшись на колени, он схватился обеими руками за рукоять меча и вогнал его Араку в грудь. Послышался хруст ломаемых костей. Кейлен надавил сильнее, и из пасти чудища брызнула кровь. Всё, он мёртв. Поднимайся. Кейлен вырвал меч из обмякшего тела Арака. Сердце гулко билось в ушах. В лагере царил хаос, ночь кишела чудищами. Что-то хрустнуло. Кейлин развернулся на звук и, не колеблясь, вонзил клинок прямо в живот еще одному наступающему араку Он не стал дожидаться, пока противник упадет. Вытащив меч, он посмотрел вниз. Валерий сдержался рядом. От дракона исходила ненависть. Слева послышался гортанный рев, и Кейлин еле успел перехватить широкий почерневший клинок арака Затем еще раз и еще и еще. Чудище продолжало наступать. От столкновения клинков кости Кейлина гудели. Он парировал очередной удар, но вдруг тварь толкнула его в грудь плечом. Юноша понял, что произошло, уже на земле. Головой он здорово обо что-то приложился. Перед глазами плясали звезды, все прочее затуманилось. Сквозь пелену он различал багровые глаза Арака, заносящего клинок для удара. кейлен что Что-то вонзилось в шею Арака, брызнула кровь. «Стрела!» Кейлин помотал головой, отчаянно стараясь проморгаться. Арок хрипел и кашлял, захлебываясь собственной кровью. Несмотря на торчащие из горла древко стрелы, свой зазубренный меч тварь не выронила. Ее взгляд пылал ненавистью. Раздался пронзительный вопль. Над Кейлином промелькнул силуэт Валериса. Дракон кинулся Ароку в морду, раздирая ему кожу когтями и зубами. Дракон был вне себя от ярости. Когда в глазах прояснилось, Кейлин поднялся на колени. Ярость Валериса пульсировала у него в жилах. Арок теперь лежал, а дракон продолжал драть ему туловище. Красная кровь чудища запятнала белую чешую Валериса. «Кейлин!» — подоспевший Дан протянул руку, помогая Кейлину встать. «Ты цел!» — Дан говорил прерывисто, стараясь отдышаться. «Цел! Что случилось?» Чёрное зазубренное копьё проткнуло Данну правое плечо, и он со стоном подлетел в воздух. Кейлен с размаху рубанул по древку. Копьё переломилось пополам, и Дан упал на колени. Не раздумывая, Кейлен нанёс удар по Арку, держащему сломанное копьё. Тот отразил удар своими толстыми железными наручами, затем ткнул раздробленным древком в Кейлена сознательно юноша потянулся к искре. Легкие горели, сердце больно колотилось о грудную клетку, по лицу струился пот. Он потянул за нити огня, ощущая, как тело наполняется жаром. «Гори!» Кейлин вытянул левую руку в направлении противника. Из нее вырвался столб пламени окутал арок из головы до ног. Весь лагерь осветило будто сигнальным костром. Кейлин почувствовал, как искра проникает в каждый уголок его разума. Огонь взывал к нему, требовал брать еще и еще. «Нет, хватит!» Кейлин отпустил нить огня, и энергия стихии покинула его. Колени разом задрожали, подгибаясь. В ноздри ударил гнилостный запах обугленной плоти. Не в силах смотреть на почерневшие останки арака юноша повернулся к Данну. Звук трескащейся и лопающейся кожи до сих пор стоял в ушах. Друг лежал, скорчившись на земле. Наконечник копья всё ещё торчал у него из плеча. У Кейлина перехватило дыхание от страха. С криком «Дан!» он упал на колени рядом с другом, сильно ударившись о землю. «Я в порядке», — кашлянул Дан. Его губы были в крови. «Иди, помоги остальным». От меня сейчас мало толку. Иди, — повторил он в ответ на возражение Кейлина, — ты всё равно для меня ничего не сделаешь. Я справлюсь. Кейлин неохотно кивнул. Не с первой попытки удалось подняться на ноги. Тело как будто не слушалось. Не зря терен предупреждал, что магия способна истощить организм. Каждая мышца болела, словно юноша от рассвета до заката проработал в кузнице. Когда он прорвался к Эрику с Далином, тот был весь покрыт мелкими порезами и ссадинами. Юноша махнул клинком вниз, парируя копье арака а затем рубанул вверх, отправляя чудище в бездну. В голове, плавно переходя одна в другую, сменялись затверженные позиции — пикирующий дракон, затем несущийся кабан и, наконец, затаившийся медведь. Жгучая боль пронзила бедро, и нога подвернулась. Он оглянулся, и в это время Валерис когтями вцепился в шею его противника. Кейлин содрогнулся, представив, на что будет способен дракон, когда подрастет. Его сердце вдруг замерло, когда арок ударил Валериса молотом в бок, Дракон подлетел, рухнул на землю и затих. Всплеск ярости заставил Кейлина вскочить на ноги. Он потянул за нити воздуха и с ревом направил их в Арака. Ничего не подозревающее чудище улетело прочь, переломив с собой дерево напополам. Кейлин снова ощутил истощение. С трудом, сохраняя сознание, он упал на одно колено. Во внутренней стороне бедра струилась кровь, свежую рану жгло. Заставив себя забыть о боли, юноша заковылял к дракону. Он почти сразу почувствовал, что сердце Валериса бьется, однако для верности все равно положил руку ему на бок. Малыш дышал. Кейлин испытал облегчение. Сквозь шум битвы прорвался очередной леденящий душу рев. Повернув голову, Кейлин увидел нависшего на дне Марака в железном нагруднике и с массивным двойным топором в руках. Юноша попытался защититься, но пальцы едва сжимали рукоять меча, а руки не слушались. С обреченным вздохом он накрыл собой Валериса и закрыл глаза. Кейлин услышал пронзительный свист и открыл глаза. арок стоял шатаясь, из его левой глазницы торчал наконечник стрелы. Снова свист, и вторая стрела пробила горло. Кейли огляделся Дан все еще лежал на земле. Терен был рядом и, тяжело хромая, отбивался от двух ароков мечом. В следующее мгновение оба эти арока упали, утыканные множеством стрел. На лице терина застыло удивление, затем лагерь накрыло свистящим дождем. «Дождем смерти». Кейлин озирался, пытаясь понять, откуда летят стрелы, и покрепче прижал Валериса к себе. Сквозь кусты на краю лагеря прорвался невиданных размеров олень. В свете балдера его белая шкура сияла, под ней бугрились мышцы. Могучая шея несла на себе голову, увенчанную раскидистыми рогами, черными как уголь с золотыми прожилками. Верхом на олене восседал некто в зелёном плаще, его лицо скрывал капюшон. Всадник достал из колчана изящную стрелу, тем же движением наложил её на лук и отпустил тетиву. Ещё один арок упал на землю. Следом на поляну ворвались ещё воины в зелёных плащах, вооружённые массивными луками из белого дерева. После каждого выстрела падал один арок. Бой закончился в считанные мгновения. Те чудища, что не лежали неподвижно на земле, напоминая ежей, ползли или, спотыкаясь и хромая, отступали в лесную тьму. Ноги Кейлина свело судорогой. Он изо всех сил старался устоять, но чувствовал, что теряет сознание. Кто-то бегом приближался к нему. По крайней мере, ему так казалось. Всё вокруг замедлилось, а звуки доносились будто из-под воды. Тело пронзило острая боль, и второе колено подкосилось. Кейлин упал на спину, больно приложившись головой. Рядом возникла чья-то фигура. Этот кто-то определённо бежал. Всё. Сил больше не осталось. Кейлин расслабился, и его глаза... Закрылись сами собой.